Глава пятая. Доктор Горский все еще продолжал сложным пафосом и смешными жестами декламировать стихи из трагедий Шекспира. Делал он это теперь, когда Ойгена Бишевас с нами не было, только из увлечения, из упрямства и чтобы скоротать время ожидания. Придя в полное иступление, он взялся за короля Лира и, к нашей общей досаде, начал своим несколько хриплым голосом исполнять песни шута, тут же придумывая к ним мелодии. Примечание: главную роль в трагедии Шекспира «Король Лир» (1605) также играли Гарри Кин и Ирвинг. Инженер между тем сидел молчаливо в кресле, выкуривал одну папироску за другой и рассматривал узоры ковра у себя под ногами. Ему не давала покоя история морского офицера, загадочные трагические обстоятельства этого самоубийства продолжали занимать его мысли. По временам он, встрепенувшись и удивленно покачивая головой, глядел на поющего доктора, как на редкое и непостижимое явление, и один раз делал попытку возвратить его в мир действительности. Он п е р е г н у л с я вперёд, решительно схватил доктора Горского за руку: «Послушайте, доктор, одна подробность в этом деле мне совершенно непонятна. Помолчите немного, выслушайте меня, пожалуйста». Допустим, что это было самоубийство, которое совершено под влиянием внезапного решения. Ладно. Но почему, позвольте вас спросить, офицер уже за четверть часа до этого заперся в своей комнате? Еще совсем не думает о самоубийстве, а запирает дверь? С какой целью? Объясните мне это, если можете. Шутом своим назначь того, кто дал тебе совет уйти из царства своего, или сам держи ответ. Примечание. Фрагмент песенки Шута из третьей сцены первого акта трагедии Король Лир. Только этими словами, да еще сердитым движением руки, каким о т м а х и в а ю т с я от мухи, ответил ему доктор Горский. Бросьте вы взор, мол, доктор, уговорил его инженер. За четверть часа до самоубийства он запирает дверь. Казалось бы, времени у него достаточно для приготовлений, а потом он выскакивает в окно. Но так не поступает офицеру, которого лежит револьвер в письменном столе, да еще полная коробка патронов к нему. Доктор Угорскому эти соображения и выводы не помешали продолжать спение шекспировских стихов. Он был весь во власти вдохновения. И смешно было смотреть на этого маленького и немного кривого восторженного человечка, стоявшего посреди комнаты и дергавшего струны воображаемой лютни. Кто сладкий шут, кто горький шут, узнаешь ты. Тогда инженер убедился наконец, что его невозможно склонить к обсуждению этого вопроса, и обратился ко мне. Тут есть ведь в сущности противоречие, вы не находите? Напомните мне, будьте добры, о том, чтобы я спросил об этом Ойгена б и ш е ф а перед нашим уходом. Куда д е в а л а с ь моя сестра? – спросил Феликс. Она хорошо сделала, что ушла. Тут чересчур н а к у р и н о заметил инженер, и бросил окурок в пепельницу. м а г н о п а р с Фуи, многовато дыма, п о л а т ы н е Сознаюсь, нам следовало открыть окна, мы об этом забыли. Никто не заметил, как я вышел. Я тихо прикрыл за собой дверь. В надежде найти д и н у в саду я прошел по песчаным дорожкам до деревянного забора соседнего сада, но ни в одном из обычных мест не нашел ее. На садовом столе под откосом лежала открытая книга. Ее листы были влажны от дождя или н о ч н о й р о с ы В нише стены мне померещилась какая-то фигура. Это Дина, подумал я, но подойдя ближе, увидел садовую утварь: две пустые лейки, корзину, п р и с л о н е н н ы е к стене грабли и порванный гамак, качавшийся от ветра. Не знаю, как долго я оставался в саду. Может быть, долго. Возможно, что я стоял, прислонившись к стволу дерева и грезил. Вдруг я услышал шум и громкий смех, доносившийся из комнаты. Чья-то рука резво пробежала по клавишам рояля от самой низкой октавы до последних пронзительных дискантов. В раме окна показалась фигура Феликса, как большая темная тень. Это ты, Ойген? крикнул он в сад. Нет, это вы, барон. В голосе его прозвучала вдруг тревога. Где вы были? Откуда идете? За его спиной показался доктор Горский, узнал меня и тоже и принялся декламировать. Тебя ли в лунном свете вижу я? Он запнулся, кто-то оттащил его от окна. Я только услышал его возглас: "Прочь, дерзновенный!" Потом наступила тишина. Над их головами во втором этаже виллы сделалось вдруг светло. Дина появилась на веранде и начала накрывать на стол в мягком свете с т о я ч е й лампы. Я вернулся в дом и поднялся по деревянной лестнице на веранду. Дина услышала мои шаги, повернула голову в мою сторону и поднесла руку к глазам, к о з ы р ь к о м "Это ты, Годфри", сказала она. Я молча сел против нее и смотрел, как она ставит тарелки и стаканы на белую скатерть. Я слышал ее глубокое и ровное дыхание, она дышала, как спящий ребенок. Ветер гнул и раскачивал ветви каштановых деревьев. И гнал перед собой по алее маленькие ковалькады блеклых осенних листьев. Внизу старый садовник все еще работал. Он зажег фонарь, стоявший рядом с ним на грядке, и тусклый свет фонаря смешивался с яркими полосами света, широко и спокойно струившимися из окон павильона. Вдруг я вздрогнул. Кто-то позвал меня. п о ш В голосе п о с л ы ш а л о с ь нечто испугавшее меня гнев, отвращение, упрек и тревога. Дина приостановила свою работу и прислушалась. Потом взглянул на меня вопросительно и удивленно. Это Ойген, сказала она. Что ему нужно? И вот голос Ойгена Бишев раздался во второй раз. Дина, Дина, кричит он. Но теперь его голос звучит совсем иначе, не гнев и тревога, а скорбь. Терзание бесконечное отчаяние слышится в нем на этот раз. Я здесь, Ойген, здесь кричит Дина, выгнувшись из окна. Две-три секунды тишина. Потом раздается выстрел, и сейчас же после него второй. Я видел, как отшатнулась Дина. Она замерла в неподвижности, не в силах ни шевельнуться, ни заговорить. Я не мог остаться с ней у меня повлекло вниз посмотреть, что случилось. Помню, у меня в первыми й г в о з н и к л о представление о двух ворах, пробравшихся в сад за фруктами. Не знаю, как это произошло, но я очутился не в саду, а в совершенно мне незнакомой темной комнате первого этажа. Я не находил выхода, ни окна, ни света. Повсюду стена. Я больно ударился лбом, а что-то твердое, угловатое. В течение минуты я б р о д и л в п о т ь м а х ощупывая стены, все яростнее, все беспомощнее. Потом послышались шаги. Открылась дверь. В омраке вспыхнула спичка. Передо мной стоял инженер. Что это было? спросил я испуганный, встревоженный, все же обрадованный тем, что стало наконец светло и что я не один. Что это было, что случилось? Представление о ворах превратилось в отчетливую картину. Я был убежден, что видел ее. Мне казалось теперь, что их было трое: один маленький б о р о д а т ы й свесился с садовой ограды, другой только что поднялся с земли, а третий бежал в прыжку за кустами и деревьями к павильону. Что случилось? – спросил я еще раз. Спичка погасла, и лицо инженера бледное и оторопелое исчезло в о мраке. Я и щ у Дину услышал я его слова. Ее нельзя пускать к нему, это ужасно. Кто-нибудь из нас должен остаться с ней. Она на верху, на веранде. Как могли вы ее оставить одну? – крикнул он, и спустя мгновение его уже не было в комнате. Я вошел в комнату, где мы музицировали. Она была пуста. А прокинутый стул лежал перед дверью. Спустился в сад. Помню еще мучительное нетерпение, которое испытывал от того, что дорога через сад показалась мне такой длинной, бесконечной. Дверь в павильон была открыта. Я вошел. Внезапно, прежде, еще чем я окинул взглядом комнату, мне стало ясно, что произошло. Я понял, что борьбы с ворами не было, что Ойген б и ш е в покончил с с о б о ю Откуда у меня вдруг появилась такая уверенность, не могу сказать. Он лежал около письменного стола на полу, лицом о б р а щ е н н ы й ко мне. Пиджак и жилет были расстегнуты, револьвер зажат в вытянутой правой руке. При падении он у в ё к за с о б о ю две книги, письменный прибор и маленький мраморный бюст Ифланда. Примечание: упоминается Август Вильгельм Ифланд (1759—1814), немецкий драматург и актёр, автор сочинений фрагменты об изображении людей. мое театральное поприще, теория сценического искусства, мастер мещанской драмы. Рядом с ним стоял на коленях доктор Горский. Когда я вошел, жизнь еще тлела в о г н и б и ш в е Он открыл глаза, рука у него вздрогнула, голова шевельнулась. Показалось ли мне это только? Или нет? Его слегка искаженное болью лицо выразило, так п о ч у д и л о с ь мне, неописуемое изумление, когда он узнал меня. Он пытался приподняться, хотел заговорить, простонал и откинулся назад. Доктор Горский держал его левую руку, но только на протяжении одного короткого мгновения в чертах его было заметно это загадочное выражение безграничного удивления. Потом их исказило г р и м а санистовый ненависти. И этот полный ненависти взгляд, у с т р е м л е н был на меня, не выпускал меня. Ко мне относился он, ко мне одному. Я не мог его объяснить себе, не мог понять, что должен был он означать. И самого себя не понимал я, не мог постигнуть того, что стоя перед умирающим испытывал не ужас, н е испуг или уныние, а только легкое жуткое чувство от его взгляда и боязнь запачкаться, а пятно крови на ковре, которое становилось все шире. Доктор Горский встал. Лицо Ойгена Бишева, некогда такое подвижное, превратилось в бледную застывшую безмолвную маску. Со стороны двери я услышал голос Феликса: «Она идет, она уже в саду. Доктор, что нам делать?» Доктор Горский снял со стены дождевой плащ и покрыл им бездыханное тело актера. «Пойдите к ней навстречу, доктор», – попросил Феликс. «Поговорите с ней, я не могу». Я видел, как Дина шла по саду к павильону, и рядом с ней ушел инженер, и старался удержать ее. Мною овладела вдруг бесконечная усталость. Я не мог устоять на ногах, а хоть ни всего я кинулся бы в траву, чтобы отдохнуть. Это ничего, сказал я себе. Это только временная слабость. Быть может, потому что я раньше так быстро бежал по саду. И между тем, к а к д и н а исчезла в дверях павильона, необыкновенная вещь случилась со мною. Глухой садовник все еще занят был своей работою, склонившись над травой. Для него не произошло ничего, он не слышал ни крика, ни выстрела, но теперь он очевидно почувствовал на себе мой взгляд, потому что выпрямился и посмотрел на меня. Вы меня позвали, спросил он. Я покачал головой, нет, я не звал его, но он не поверил мне. Шум, заглушенный и смутно проникший в его глухие уши, вызвал в нем неопределенное ощущение, что кто-то произнес его имя. Нет, вы меня. О кликнули, повторил он ворчливо, и в з я в ш и с ь опять за работу уже не спускал с меня глаз подозрительно косясь на меня. И в этот миг, только в этот миг охватил меня тот ужас, которого я не испытывал перед трупом Ойгена Бишева. Теперь он вдруг возник. Отчаяние потрясло меня. Мороз пробежал по коже. Нет, я не звал его. Вот он стоит и пялит на меня глаза и поднимает с е р п и срезает траву. Это старый глухой садовник, да, но вид у него был одно мгновение такой, как на одной старой картине у фигуры смерти. Примечание. Здесь накладываются друг на друга две символические фигуры. Смерти неизменным атрибутом которой в произведениях живописи является коса. и Хроноса, Крона, персонажа древнегреческой мифологии, символизирующего время, изображавшегося серпом-руке. с серпом в руке. Впоследствии Крон стал ассоциироваться с символической фигурой отца смерти, а серп трансформировался в косу. В живописи эпохи Возрождения отец смерть одна из основных аллегорических фигур. В его ведении пребывает весь ход человеческой жизни. Он разрушает юности красоту, отягощает бремя на плечах человека. Он же я в л я е т истину и записывает деяния героев на с к р и ж а л я х и с т о р и и Кроме того, следует учитывать, что по-немецки смерть мужского рода, так что никакой художественной натяжки в том образе, который рисует автор, нет.